Глава третья Утро Марии началось сегодня с того, что она решила испечь песочное печенье. Она всегда вставала рано просто потому, что по натуре своей была ранняя пташка. Здесь, в деревне, все этому только способствовало. Щебетание птиц, кукариканье соседских петухов, недовольная квохтанье кур, не поделивших любимое на сегодня гнездо. Даже ранние дела по хозяйству ее котатишки, который едва только понимал, что хозяйка проснулась, требовал выпустить его на улицу. «Тише, вот как ты это понимаешь, скажи на милость!» — ворчала Мария. «Я же даже еще глаза не открыла!» «Пойдем, горе ты, моя луковая!» Тишка, увидев, что хозяйка встала с кровати, мчался на всех парах в одной двери, подгоняя Марию громким мяв. «Дескать, давай быстрее, мыши ждать не будут!» А сегодня раннему подъему Марии еще одна причина была. Захотелось ей порадовать Анюту свежим печеньем. Замесить песочное тесто и вырезать печенье формочкой в виде цветка – это было недолго. Положив в середину каждого печенья по ядру лесного ореха, Мария поставила противень в духовку и принялась раскатывать вторую половину теста, решив сделать из корицы, подумав, вдруг у девочки аллергии на орехи. Приведя себя в порядок и одевшись в легкий брючный костюм, в котором решила сегодня ехать в город, Мария вышла к забору с кружкой кофе для себя и пакетиком печенья для Анюты. Девочка появилась у забора почти сразу. «Доброе утро, тетя Маша!» «Доброе, Анюта, доброе!» Мария, увидев девчушку в летнем платье в горошек, заулыбалась. «Какое у тебя красивое платье!» «Правда?» Девочка в ответ засияла робкой улыбкой. «Это мое любимое платье!» «Да? Я тоже очень люблю принт в горох!» «Анюта, а я сегодня печенье испекла. Вот хочу с тобой сегодня его съесть. Держи, это тебе. Поддержишь компанию?» Мария протянула девочке через забор бумажный пакетик с печеньем. «У тебя нет аллергии на лесной орех?» «Нет», — девочка подумала и протянула свою ручку-веточку за пакетом с печеньем. «Спасибо». «Там еще есть с корицей. Угощайся», — Мария улыбнулся ободряюще. «Утром можно позволить себе сладость. Еще весь день впереди, так что успеешь еще потратить съеденные калории». Анюта заглянула в пакет и вытащила печенье с орехом. «Красиво!» «Надеюсь, что и вкус тебе понравится. Любишь песочное печенье?» «Не знаю». — протянула девочка. — Мама не разрешает нам с папой покупать сладости. Это вредно для фигуры. — Да что ж ты будешь делать-то? Вот же дурища твоя мама. Ребенку расти надо, а она ей сладкого не дает. Мысленно ругнулась Мария на ненормальную мамашу, а вслух произнесла. — Ну тогда давай, пробуй, пока теплое. Его еще и с молоком очень вкусно. Есть у вас молоко? — Да, есть, обезжиренные. Да чтоб тебя! — взвыла Мария, мысленно услышав это. — Ну, хоть с ним. Девочка откусила печенье очень аккуратно, и по мере разжевывания печенья на ее личике появлялась улыбка. «Очень вкусно! Ой, а вы?» И девочка протянула Марии пакет. «Это я тебе принесла. У меня дома еще есть. Но спасибо, что предложила». Марии понравилось, что девочка не жадничает. «Нет, вы же кофе пьете. Вам тоже вкусно будет», продолжала настаивать девочка. «Хорошо, уговорила. Тогда вылови мне там одно с корицей, пожалуйста, и дай через сетку». «Не тянут же тебе обратно весь пакет!» «А вы не боитесь, что у меня руки грязные?» Удивила девочка очередным вопросом. «Не боюсь!» «Да и откуда они у тебя грязные-то? Ты же не в общественном транспорте, верно?» «Значит, поручни не трогала!» «А домашняя грязь мне не страшна!» Улыбнулась Мария девочки. «Вот это с корицей, да?» Анюта достала печенье и протянула его Марии. «Да, оно самое. Попробуй. Я обожаю корицу!» Анюта засунула свою ручку-веточку в пакет и выудила еще одно с корицей. Понюхала и лишь потом откусила и зажмурилась. «Вкусно!» «Ну и здорово! Я рада, что тебе понравилось. А ты почему так рано проснулась? Лето же!» «Надо было папу на работу проводить», ответила девочка просто. «Он переводит будильник до последнего, а потом долго душ принимает. Когда же ему еще и завтрак себе готовить? А завтрак для мужчины — это очень важно». «Полностью с тобой согласна», кивнула Мария. Ты молодец, что понимаешь это. Тетя Маша, а почему вы сегодня такая нарядная? Тоже на работу поедете? Да, Анюта, мне сегодня тоже надо в город. Я вообще-то дома обычно работаю, вон там, Мария показала на окно второго этажа. Это мой кабинет, но сегодня надо быть в городе. Так что извини, но сегодня мне уже пора. А вот завтра мне точно не надо будет спешить. И мы завтра в это же время сможем с тобой позавтракать уже на моей веранде. Хочешь? Да, девочка заулыбалась. «Анюта, скажи, ты любишь кашу?» «Не знаю. Я обычно кукурузные хлопья ем с обезжиренным молоком». Но кто бы сомневался», — усмехнулась Мария. «Не иначе, как тоже, чтобы фигуру не портить». В этот момент к Марии подошел пушистый рыжий кот и потерся своей лобастой головой о ее брюки Она наклонилась и погладила кота со словами. «Тише, знакомься. Это наша новая соседка Анюта. Не обижай ее». Кот мурлыкнул и сукоризно глянул на хозяйку, мол, кого это и когда я обижал. Потом внимательно посмотрел на девочку и прошелся вдоль сетки, потерявшись о нее мордой. Видимо, это означало, что он принял Анюту в свои. «Анюта, знакомься, это Тишка, мой кот». «Красивый. А он не царапается?» «Нет, если его не обижать. Мама говорит, что от царапин может быть воспаление». «Может, но это если не промыть рану». «Но Тишка не царапается, и он привит всеми положенными прививками. Это если твоя мама решит, что его тебе трогать нельзя». «Я разрешаю. Можешь его гладить и не бояться. Тише, не заразный!» «Хорошо», — Анюта кивнула, отчего ее косички смешно дернулись. «А сейчас, извини, но мне правда пора ехать», — глянув на часы, с сожалением произнесла Мария. «Рада была увидеть тебя сегодня. Хорошего тебе дня, Анюта!» «Спасибо. И вам тоже хорошего дня. Будьте аккуратны за рулем!» «Спасибо, моя девочка!» Мария даже расчувствовалась от такого пожелания ребенка поняв, что ей ведь никто и никогда не желал быть аккуратной за рулем. Денису это даже в голову не приходило, а потом и некому было.